Пожалуй, было чересчур самонадеяно добираться домой в потьмах. Рюкзак оказался для нынешнего меня слишком тяжелым. До поворота я еще худо-бедно доковылял, а вот с тропинки в лесу почти сразу сбился. И пришлось не продираться с хоть какой-то кустарник, нырять во вражки и спотыкаться о поваленные деревья. В общем, вышел я из леса явно не там. Река-то имела место быть, но вот никакого мостика не наблюдалось. И где мне нужно было его искать? Слева или справа? тоже было неизвестно. Так что, хочешь не хочешь, пришлось делать привал и разводить костер. Я сидел на старом замшелом бревне, смотрел пляшущие пламя и в которое раз пытался прикинуть, что мне делать дальше. но месяц-два я протяну, потом примелькаюсь и тот же ломать по команде Дятлова устроит на меня засаду. А если окажусь слишком прытким или пугливым, спустят на меня этих непонятных в камуфляже. Они мою тушку быстро доставят заказчику. «Можно, конечно, попытаться смыться из зоны, а дальше?» «С такой рожей мне и таблички на шее не надо». «Нет, по ту сторону мне еще быстрее ухлопают». Где-то вдалеке заревел какой-то зверь. Я вздрогнул. Переложил пистолет в левую руку, а ладонь правой начал раз за разом сжимать в кулак. Разгонять кровь в затекших пальцах. Рев раздался ближе, потом еще. Затрещали ломаемые сучья. И сквозь кусты на пролом справа костру вывалилась псевдоплоть но в точности как ее описывал витя самовар здоровенный темно-коричневый кожаный бурдюк на тонких ножках не успел я как-то на это отреагировать с следом за первой выбежала и вторая тварюга только чуть поменьше и светлее цветом шкуры оба животных по инерции чуть не сверзились в огонь метнули в сторону реки обратно и вдруг оказались у меня за спиной упадающего в речку ручья где остановились бесотрывно глядя в проделанный им же проем Из ноздрей их вырывалось заполошенное сопение. Пистолет будто сам прыгнул обратно в правую руку. Я вскочила и сдал назад, оставляя костер между собой и кустами. И вовремя. Серой тенью из пролома выскользнул кровосос. На секунду замер, оценивая диспозицию, и вошел в стелс-режим. Не зная как все в а я по-прежнему продолжал его видеть. Даже еще более отчетливо. Кровосос медленно двинулся в обход слева. Замер. Вернулся. «Снова в обход, теперь уже справа!» Метнулся назад, прыгнул вперед. Снова замер. Я следил за ним стволом пистолета, целясь в клубок щупалец, что был у него вместо рта, но стрелять не спешил. Несколько раз кровосос появлялся и вновь уходил в невидимость. Направленный в самую уязвимую точку пистолет заставлял его нервничать. Но то, что я до сих пор не начал стрельбу, беспокоило его еще больше. Я будто ставил себя на одну ступеньку с этим монстром. Как равный!» Предлагал ему разойтись мирно. Проявившись снова, он уже не исчезал, внимательно глядя на меня. Шумом вдыхал воздух, принюхиваясь. Потом ткнул своей пятерней мне за спину и показал один палец. Я, не раздумывая, отрицательно покачал головой и левой рукой махнул в темноту пролома. «Мол, этих не дам. Ищи себе добычу там, в ночи». Кровосос выркнул и почти по-человечески плюнул себе под ноги и, резко развернувшись спиной, бросился в темноту. Я вытер пот с лица и медленно опустил пистолет. Руки и ноги дрожали противной мелкой дружью. Во рту пересохло. Я набрал во флягу воды из реки, перелил ее в алюминиевую кружку и перестроил ее огня кипятиться. Все это время спасенные мной твари стояли, не шевелясь, и буравили своими глазками то меня, то костер, то дыру в кустах, в которую канул кровосос. Лишь когда я, порывшись в рюкзаке, достал упаковку сухариков и стал ими хрустеть, запивая горячим чаем, одна псевдоплоть, та, что была побольше, осторожно приблизилась и втянула ноздрями воздух. Потом несмело толкнула меня мордой в плечо. «Но ну, наглец!» — сказал я. «Спас!» «Так теперь еще и тебя и корми!» Я сыпанул немного себе на ладони и протянул животному несколько сухариков. Здоровяк аккуратно слезнул несколько штук, прислушался к ощущениям и выплюнул угощение. «Наглец!» — повторил я. — Ты про коня. Слышал? Псевдоплоти обменялись негромкими криками, что-то вроде «Бу-бу». И подошли к самому берегу реки. Та, что поменьше. Я мысленно назвал ее «Мелкий». Вдруг засвистела противным, на грани слышимости свистом. Другая же замерла. Потом молниеносное движение конечностью, воды во все стороны. И вот уже на берег вылетела и запрыгала по траве большая рыбина. Потом еще одна и еще. Я, забыв про чай, с открытым ртом наблюдал эту рыбалку. Закончив свистеть, младшая псевдоплодь двинулась было к кучке, в которой трепыхалась десятка-полтора рыбин. Но старшая рыкнула на нее. Выбрав три самых крупных, она подцепила их зубами за хвосты и подошла ко мне. но «Ну, ни хрена же себе!» Только и сказал я. Псевдоплодь рожала зубы, рыбины плюхнулись не под ноги. «Спасибо!» — выновил я. «Буф!» — было мне ответом после чего здоровяк удалился к оставшейся куче рыбы и вместе с мелким приступил к трапезе. Рыбу потом я запек на углях и с удовольствием съел. А псевдоплотие как рассвело, и не думали меня покинуть. Бродили вокруг, ковыряли землю копытами, бубнили что-то. Но стоило мне встать и двинуться к мосту, он казался метрах пятиста выше по течению. Эта парочка тут же затручила следом за мной, что-то миролюбиво гукая. Я пожал плечами, мол, ваша воля, вы мне не помеха. А позднее даже приладил здоровяку на спину тяжелый рюкзак. Все же легче топать. Уж не знаю, чуяли ли они аномалии или видели так же, как и я, но ни к одной из них они даже не приблизились. Огибали их, будто кошка лужу, и топали себе дальше. Так мы и явились в деревню Колпаки. Я и две псевдоплоти. Леська, как увидела их, так завизжала от восторга. «Лешек!» — закричала. «Смотри, каких дядя не мой бяшек привел!» Мальчик выбежал из дома и тоже уставился на животных. Через десять минут Леся смело гладила мелкого по загривку. Тот довольно потопал ножками и норовил лизнуть ладошку девочки. Алёшка пытался забраться здоровяку на спину. Обе псевдоплоти выглядели при этом чрезвычайно довольными и уходить не собирались. Так и зажили. С утра дети трудились по хозяйству, убирали, готовили. Леся вскопала и засеяла картошкой небольшую грядку. После обеда игрались с бяжками и бродили по брошенным домам в поисках посуды и другой полезной утвари. Все в ходили вместе с ними будто невзначай, но настойчиво оттирали их с направлений, могущих привести в аномалию. В общем, присматривали. и мне было спокойнее, хотя я заранее и показывал детям места, в которые им ходить нельзя. Я тоже не сидел без дела. Как уже говорилось, ходок из меня стал совсем никакой, а артефакты для обмена сломтем собирать было надо. Как назло, в окрестностях нынче их выпало до того скудно, что за два дня я исходил окрестности вдоль и поперёк, а добыл только разряженную батарейку. Вымотался при этом в конец. Пришлось что-то думать. В сарае по соседству я как-то видел небольшую, крепкую ищу телегу на деревянных подбитых шестью колёсах. Долго мучился с суприжью. В конце концов соорудил что-то вроде пары намордников, которым прикрепил англобли, приладил вожжи, после чего запряг полученную конструкцию псевдоплотерей. А не сразу получилось. Лошадки мои взбрыкивали, путали узду, однажды так понеслись по кочкам, что чуть не перевернули телегу вместе со мной. Однако, когда до этой парочки дошло, чего от них хотят, дело пошло на лад. И через пару дней я уже совершил пробный заезд вокруг деревни. А еще через день рискнул выехать по дороге, ведущей к старой рудне. Готовился час, припасов взял пистолет, детям сказал, чтобы раньше обеда не ждали. А на дорогу ушло всего минут двадцать. И то опять из них пришлось потратить на объезд плеши, которая неудачно перекрывала дорогу у моста через Вилчу. Отвык я от таких скоростей. У самой деревни подобрал росы прадуги и небольшую черепушку, а на центральной площади у самого сельсовета – мамины бусы. И как-то все обыденно получилось, без напряга. Там же я заприметил хороший такой погребок на случай выброса. Ну и что, что он по уши зарос пхом и воняло в нем гнилью и плесенью. Зато глубокий и достаточно крепкий, чтобы не похоронить меня в нем, когда землю начнет трясти. Вернулся назад. Лошадок распрях, развел костерок, чаю попил, покурил. «Это что получается?» – подумал. «Я теперь по зоне, как по проспекту, рассекать могу. Вместа никем еще не хожены. Решил на завтра попробовать до лагеря ученых добраться, про который краб рассказывал. Тронулся, как рассвело». Помню, уехал, а сам все на небо посматривал. Не дай бог второй раз под выборос попасть. Сначала все шло хорошо. Здоровяки малой бодро трусили по грунтовке. И мы благополучно минули Ольшанку, в которой аномалий было много, но дорога на чудо оказалась свободной. Все дома этой деревни и даже деревянные стенки колодцев как один были покрыты странными наростами, напоминающие наши грибы-трутовики, но какого-то ярко-голубого цвета. Грибы эти сочлись гладкой слизью, которая еще и воняла. Чутье мне подсказывало, что тут не стоило останавливаться. Да и псевдоплоти в моей упряжке настороженно фыркали и косились по сторонам, пока мы не миновали эту деревню. Один раз краем глаза я уловил какое-то быстрое, многолапое движение за одними из домов. Следующий населенный пункт, судя по ржавому указателю, висевшему на одном гвозде, носил название «Лубяное». Ещё с окраиной я услышал странный звук, вроде пиканье, а позже до меня донеслась человеческая речь. Я тут же натянул поводье, привязал повозку к более-менее крепкому столбу, а сам огородами стал потихоньку хромать к источникам шума. Пиканье становилось всё громче, голос всё разборчивее, и вскоре стали различаться отдельные слова. — Раз, два, три! — Бульк-цварк! — Да твою ж мать, только, что здесь свободно было! Бульк — Бульк-бульк! — Цварк-цварк! «Сдохни, железяка! Ну, Лебедев, вот только вернусь! Об лоб твой высокомудрый все эти приблуды разобью!» «Сваркбульк!» «Датчик аномалии называется! Ни одной кнопки! Сплошной сенсор! Ох, и засунул бы я тебе его в...» Выглянув из-за очередной развалюхи, я увидел человека в ярко-оранжевом комбинезоне без шлема. Человек стоял на четвереньках в центре маленького пятачка, а вокруг сияли аномалии. Выход из них был не так уж и сложен. Но у человека в комбинезоне не было глаз. Вместо них блестели две черные кляксы, из-под которых сочилась кровь. Жуткое было зрелище. На левом запястье незнакомца был прикреплен какой-то прибор с большим экраном. Человек шагнул раз, другой. Еще немного и попадет в воронку. Но тот прибор на его руке забулькал. Его хозяин сдал назад и выматерился, тыкая пальцем в экран. После очередного тычка прибор затих, а человек сказал. Не". «Но смешно. Как-то же я сюда попал. Значит, и выход есть. Нужно только...» Он сделал пол оборота вправо и снова шагнул вперед. Тут его поджидала небольшая плеш. Прибор снова завопил. «Заткнись!» — заорал незнакомец и снова начал тыкать в экран пальцем. «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Когда прибор перестал верещать, человек сел на землю и обхватил руками колени. И онгораздило его. Подумал я, осторожно выходя из укрытия. Оказалось, человек был не совсем слепой. Как только я двинулся, он уставился своими кляксами на меня и, лихорадочно шарив карманах закричал. «Стой, теплокровный!» Он, наконец, достал из кармана пистолет и направил его на меня. «Стой, или буду стрелять!» «Спокойно», — сказал я, поднимая руки. «Я помочь хотел». «Человек?» — спросил незнакомец и попытался недоверчиво сощуриться. Кровь еще сильнее закапала у него по щекам. Он застонал и свободной рукой попытался вытереть лицо, но лишь размазал кровавые капли. «Откуда ты здесь взялся?» Я молча усмехнулся. Не в том он положении, чтобы вопросы мне задавать. Не дождавшись моего ответа, человек в комбинезоне покачал головой и глубоко вздохнул, собираясь мыслями. «Я из поселка ученых!» Озвучил он очевидное. «Застрял тут!» «Кораблев моя фамилия!» Он сделал паузу, будто в надежде услышать «А, Кораблев, слышал про такого?» Но я по-прежнему молчал, и он, разочарованно вздохнув, продолжил. «Мы вели разведку и нарвались на вспышку. Ослепли, естественно, но не до конца. Я немного и в инфокрасном диапазоне видеть стал. А сколько вас было?» Перебил я его. «Вспышка?» Никогда про такую аномалию не слышал. «Пятеро!» — сказал ученый. Трое ученых и два разведчика. И что? Всех пятерых накрыло? Один разведчик еще раньше в колючую лужу попал. Его Степаненко в лагерь потащил. А мы трое дальше пошли. Старая красница на вспышку и нарвались. Я осмотрелся. Я вижу только тебя. Где остальные? Ученый помрачнел. Разведчик? Коля Лайбола. Прошлой ночью пропал. Вот только что был и вдруг нету. Остались вдвоем. Я их Константин Петрович. Он совсем ослеп. Пошарили вокруг. Нет, Коля, как сгинул. Может, его зверь какой-то утащил. Кровосос или снорк. Кровосос одним бы не ограничился. А снорки никуда бы тащить не стали. На месте прикончили бы всех троих. Подумал я. Эээ, тут что-то другое. Точно я не знаю. Продолжил Кораблев, устало пожимая плечами. Но только пропал Коля с концами. Единственный, кто после вспышки хоть что-то видел. Так что пришлось нам на карачках да на ощупь передвигаться. Если бы не датчик аномалий а давно бы оба сгинули. Добрались до этой деревни, залезли в один из домов, заснули. Просыпаюсь, зову Константина Петровича, а он не отзывается. Руки коснулся, холодно помер. Но я его в том доме и оставил, самому бы до лагеря добраться. Выполз снаружи и вот... «Влип, как крыса в лабиринте!» «Ты ведь меня не бросишь!» Я снова помолчал, всматриваясь в его глаза кляксы. Их на самом деле было пятеро. Трое ученых и два бродяги, которых они взяли у полковника Кирова, в обмен на то, чтобы первая партия приборов под названием ПДА будет доставлена ему в южный лагерь. Эти штуки были помесью пейджера и радиомаячком, позволявшего пилинговать местонахождение носителя даже в зоне, хоть и не везде подаренных бродяг, Киров тут же списал с довольствием и вообще. Вычеркнул из всех списков, потому что чувствовал не вернуться. Ученый, умник, дрыщ, кость височная, который с ним договаривался, просил. «Дай парочку поопытнее из тех, кто в зоне уже бывали». Только разбежался Киров, бывал их бродяг давать. Выделил двоих из последнего набора. Сказал, чтобы кто-то из бригадиров наскоро их проинструктировал, и все. Это был для Кораблева первый глубокий выход в зону. До этого ученые из его группы топтались в пределах видимости бункера. Удивительно, но ни артефактов, ни аномалий они не нашли. А по рассказам, так в зоне и шагу нельзя ступить, чтобы не вляпаться. Степаненко предложил расширить радиус. Николай Петрович был за глубокий поиск. «Узнаем у местных, хотя бы у того же полковника Кирова, места, где аномалии попадаются чаще всего, и сделаем туда вылазку. Если повезет, оборудуем там наблюдательный пункт». «Если нет, поработаем в поле. Тоже полезно», — предложил он. Кораблё, в которому за неделю бункеры его недалёкие окрестности окончательно осточертели своей прозаичностью, поддержал второго. Поход с ночёвкой на природе, что может быть лучше, чтобы разбавить рутину будней? Они даже палатку взяли. Типа сядут вечерком, ужин приготовят, на гитарке сыграют. Как дети, ей-богу. И спустить с небес на землю их было некому. Первый состав исследователей лагеря Буштын в одночасье сгинул до единого человека. Вечером группа из десяти очкариков, а на утро никто по рации не отозвался. И хоть бы след кровавый или гильзы стреляная В столовой на подносе еда остывшая и чашка кофе недопитая. Кто грешил на местных тварей, кто на то, что бригада зачистки постаралась. Типа, боролись с эпидемией неизвестной болезни. В общем, дело темное было. Весь вечер кораблёв и компания до хрипа спорили над картой, вычерчивали маршрут. Наконец, решили остановиться на западном направлении. И два дня назад с двинули в сторону урочища Щегелева долина. Рассчитывали заночевать в старой краснице. А на следующий день по своим же следам вернуться обратно. Киров говорил, что в той местности артефакт на артефакте, а что между – аномалии. Одного из разведчиков пустили впереди. Следом шагал гордый собой Степаненко с тачкой для образцов. Потом Кораблёв и Константин Петрович. Замыкал группу коля Лайбола. Второй из выделенных Кировым разведчиков. Не соврал Киров. Только пару километров от шагали, как началось. Первым попал впереди индущий. Угримый бородач с Украины по фамилии Утырченко. Колючая лужа. Как же он орал, пока не получил полуторную дозу морфия? Степаненко перетянул жгутами остатки голени раненого. Загрутил его в тачку и покатил обратно. Остаток группы взял образцы из лужи и двинулся дальше. Теперь уже Коля Лайбола топтал дорогу впереди. Но шли недолго. Впереди встала такая стена аномалии, что датчики и прочие приборы, которые группа прихватила для изучения зоны, кончились, будто и не было. Решили так. Если в течение часа не найдут проход к старой краснице, благо околица уже было видно, то поворачивают назад. На их беду оставшийся разведчик бурят Коля Лайбола. Со второй попытки разыскал дорожку к деревне, а далее было видно здание конторы МТЗ и вспышка. Когда их накрыло, разведчик шел первым и успел миновать темный зеленый нарос на потолке, прежде чем тот вспыхнул чудовищным бенгальским огнем, выжигая до черных клякс с глаза Кораблева и Константина Петровича. После этого двигались как классические слепцы. Впереди поводырил Айбола, следом, положив руку ему на плечо, шел Кораблев. За ним в таком же порядке Константин Петрович. Когда на одном из привалов проклятый бурят пропал, стало совсем кисло. Вот только что говорил, мол, даст бог вечеру доберутся до лагеря. Как вдруг запнулся, и все. То ли утащила его тварь какая-то, а может, и сам сбежал, пощуяв, что не кончится добром его дружба с учеными. Дурак, если так. Долго он проживет за него одиночку. Так как? Прервал мои мысли Кораблев. Поможешь до лагеря добраться? А где твой лагерь? Сдержанно спросил я. На ловца и зверь бежит, что и говорить. Эта встреча была несказанной удачей. «Сейчас!» Кораблевнов заводил пальцем по экрану прибора у него на запястье. Тот возмущенно запищал. «Блин!» — сказал ученый. «Нужно, чтобы ты сам. Помоги выбраться!» «Хорошо», — сказал я, выдержав паузу для солидности. «Только давай без всяких что, да почему, да ты уверен. Идет!» Мой собеседник сглотнул. Кивнул после секундных колебаний, и я начал командовать. «Два шага вперёд. Полшага вправо. Поворот вправо на тридцать градусов. Перебор. назад немножко. Стоп! Шаг вперёд». Кораблёв с готовностью выполнял мои команды. Когда он чересчур близко приближался к аномалиям, прибор начинал верещать, но учёный храбро его игнорировал. Руки его тряслись. Пот стекал по вискам. Через пять минут я скомандовал. «Всё. Хватит вибрировать». «Выбрался. Можешь перекурить». Кораблёв рухнул на колени и зачем-то потрогал землю вокруг себя. «Как это у тебя получается?» — спросил он. «Ты что, видишь границы аномалий?» «Я вижу след, который ты оставил, когда заполз в эту ловушку». — соврал я. «Ну да, ну да», — закивал учёный. «Как-то это я сразу не сообразил». Он поднял руку с прибором на уровень глаз. «Смотри». Я приблизился и глянул на экран. «Дотронься пальцем в иконку «Карта» и выбери меню «Автопилот».» Я ткнул соответствующие квадратики, и на экране появилась карта. На ней яркой линией был отмечен маршрут от Лубянова, в котором мы сейчас пребывали, до значка в виде палатки, расположенного в километрах 15 к юго-востоку в окрестностях урочища Карагод. «Видишь?» — с беспокойством спросил Кораблев. «Работает ПДА?» «Работает», — сказал я. «В каком доме ты ночевал?» Ученый покрутил головой, пытаясь рассмотреть что-нибудь своими кляксами. Потом беспомощно развел руками. Я чертыхнулся и пошел обходить ближайшие хибары. Возле четвертой я обнаружил тачку для образцов, а внутри — тело в оранжевом комбинезоне. Тело полулежало под окном, прислонившись спиной к обшарпанной стене. Головы у него не было. Грудь и ноги покойника оказались черными от загустевшей крови. На его поясе справа в небольшом чехле болтался шокер. Я вытащил его на улицу, загрузил в тачку и вернулся с ней на площадь. «Тебя как зовут?» – спросил Кораблёв, повернувшись на скрип колес. «Ты из какого лагеря?» – очнулся, похоже, наш учёный. Вот уже и любопытство прорезалось. «А тебя что за дело знать, из какого я лагеря?» Грубо ответил я. «Чудак-человек», – сказал Кораблёв. «Сообщу твоему куратору, мол, так и так спас группу, прошу поощрить». «Чем?» – усмехнулся я. «Лишней тарелкой супа? Или медалью за храбрость?» «Зачем покойнику медаль?» «Ты вольняшка», — догадался ученый. «Я слышал про таких. Ты в зоне живешь отдельно. Договорился со своим смотрящим и добываешь артефакты за еду и припасы. Угадал? А если и так?» — спросил я, подходя к нему. «Давай, снимай свой ПДА». «Так это же прекрасно!» Воскликнул Кораблёв, не глядя, клацая какими-то замками на запястье. «Ты-то как раз-то мне и нужен!» «На!» – протянул он мне прибор. «Вот так надевай, здесь защелкни. Ты даже не представляешь!» Ах! «В общем, мы можем договориться. Будешь работать на нас!» Я надел ПДА на левую руку, закрепил его икнул шокером в шею Кораблёва. Тот замолк на полусловие и кулем рухнул на землю, достал уже своей болтовней. Телега, которую тащили мелкий и здоровяк, не спеша катила по грунтовке. За моей спиной смотрел в серое небо глазами-кляксами Кораблев. Лежал он на безголовом теле своего коллеги. Рядом примастилась к нему колесами перевернутая тачка для образцов. Я изредка косился на своих пассажиров. Насчет покойника не скажу, но вот мой новый знакомый с глазами-кляксами был весьма примечательная личность. Подробности жизни Андрея Кораблева В шестилетнем возрасте Андрейка Кораблёв убил кошку. Не из жестокости или садизма, но и не случайно. Как и многие миллионы мальчиков до него, Андрейка проверял, что будет, если... Что будет, если долго держать в руке зажжённую спичку? Что будет, если бросить костерок кусок шифера? Что будет, если на морозе лизнуть металлическую горку? Что будет, если крепко жать шею кошки? Мальчика поразило, как легко можно отнять жизнь. Вот только что кошка мяукала, терлась о ноги, Выжидательно глядела ему в лицо, а теперь лежит бездыханно и никак не реагирует на осторожные толчки ногой. «Как же так?» — думал Андрейка. «Если есть вход, должен быть и выход. Лопнувшую велосипедную шину можно заклеить, стиральную машину починить». А третий классник Ольга Щеглов, по кличке Щегол, утверждал, что даже разбитую бутылку можно склеить обратно, если собрать все до единого осколка. А тут слегка надавил руками и все. Уже не собрать и не склеить. Как всякому нормальному ребёнку, Андрею не понравилось данное «что будет, если». Но он крепко запомнил обнаруженную несправедливость. Этим бы, возможно, всё и кончилось. Но в шестом классе прямо на уроке умерла от внезапной остановки сердца его соседка по парте, Катька Воробьёва. И всё повторилось вновь. Никто не смог починить или собрать её по кусочкам обратно. И снова резонула по сердцу несправедливость. Неудивительно, что после школы Андрей Кораблёв поступил в медицинский институт который закончил с красным дипломом. Его с распростертыми объятиями принял один из известнейших медицинских НИИ Луисвилля. И Кораблев не разочаровал ожиданий своих работодателей. Прославившая их искусственно-поджелудочная железа была одной из многочисленных идей Кораблева. Но главной страстью этого ученого была смерть. Не как свершившийся факт, а как процесс. Он все пытался понять, уловить ту тончайшую грань, после преодоления которой не было пути назад. Находил после чего пытался такие вернуть уже мёртвое к жизни. Возвращал, находил новый предел и снова вытаскивал оттуда очередного покойника. Его опыты не могли не привлечь к себе внимание Последовало предупреждение. Мол, эти исследования не запланированы. Кораблёв не внял. Был наложен запрет на использование лаборатории в личных целях. Кораблёв оборудовал лабораторию не хуже прямо в себя на дому. Благая зарплата позволяла. Его в последний раз предупредили и отказали в допуске к умирающему во всех больницах штата. Тогда Кораблёв плюнул собрал вещи и уехал, никого не предупредив. Несмотря на фанатизм, был он не дурак и давно видел, к чему все идет, и даже вычислил причину травли. Руководству института не давали покоя суммы, которые перечисляли насчет Кораблева при покупке патента на его искусственную поджелудочную. Очень им хотелось прибрать денежки к рукам. Андрей же давно прослышал о некой зоне в районе Чернобыля, о чудесах там творящихся. Поэтому загодя договорился, и всего за каких-нибудь 30 тысяч долларов Кораблеву выписали пропуски, даже пообещали вертолет для переброски в лагерь ученых «Янтарь». Откуда ему было знать, что все это время за ним пристально наблюдали представитель некого фонда под названием «Подари жизнь». И как бы не они, то и в Луисфель бы он не попал. А уж тем более, так легко из него не вырвался бы. В зону тоже никто бы его просто так не пустил. Как бы в администрацию президента не был сделан особый телефонный звонок. За всем этим стояли очень богатые люди, те, которые над и вне. Люди, которые-то и людьми себя не считали. Минимум полум И все их вседозволенность, все все могущества только подтверждали им их статус. За одним исключением. Они были смертны. Вот представьте. Всю жизнь копил и наращивал капитал. Достиг сотого или вообще хрен знает какого миллиарда. Казнил и миловал. Ломал и коверкал судьбы тысячам и миллионам простых работяг. Проигрывал в карты и выигрывал в рулетку города и страны. Постег все виды наслаждений. Как вдруг хлоп, захлопнулась крышка гроба. И этим сравняла вчерашнего небожителя с последним бомжом. Это давило на психику и делало бессмысленно долгосрочные инвесции. История сохранила многочисленные следы попыток как-то исправить сложившуюся ситуацию. Сколько денег было вбухано во всевозможные возможные эликсиры бессмертия. Сколько ловкачей нагрели руки или сложили буйные головы, торгуя философскими камнями и прочими атрибутами долгожительства. И все тщетно. Даже всемогущий Деррик Рокфеллер, перенесший пять пересадок сердца и доживший аж до 112 лет, так и скончался. В 21 веке мировой капитал изменил всю тактику. Вместо финансирования очередного авантюриста был создан Атлантический Центр, который под вывеской Международного благотворительного фонда стал контролировать все научные разработки, ведущиеся в нужном направлении. Он-то и курировал Кораблева в числе многих, надеясь, что однажды «Кто-то из них преподнесет сильным миру осего таблетку бессмертия». Я усмехнулся. Разные мы с Кораблевым, а судьбы сошлись. Ведь он и я жили себе и жили. Как вдруг перевели стрелки на жизненной колее. И мы оказались здесь, в зоне, с разных сторон. Его через парадные двери встречали, меня же черным ходом провели. А итог все равно одинаковым оказался. «Оба мы теперь коллеги, которых только и можно, что в колбе заспиртовать. А лучше пристрелить от греха». Мы отъехали от Лубянова в триста. Перевалили через мосток через неширокую речушку, когда сразу, без предупреждения, без порывов ветра и мелкой капели, на нас обрушила стена дождя. Полыхнула молния. Уши заложила ангрома. Здоровяки мало вздрогнули и перешли на рысь. Вот только куда? Стена воды была такая плотная, что было трудно не то, чтобы рассмотреть. Дышать. Казалось, вот-вот захлебнешься. Сзади закашлял, забулькал Кораблев. Я обернулся и помог ему лечь на бок. Крикнул. «Лежи, а то за борт смоет!» и Телегу трясло на ухабах. Похоже, мы съехали с дороги и теперь мчали по целине невидимо куда. Я попытался натянуть поводья и переждать ненастья на месте. Но куда там? Здоровяк и малой перли, как два трактора Беларусь на посевную. Хрен остановишь. Я сдался и лишь наклонил голову лицом вниз, чтобы дождь не так заливал глаза. Пару раз мы миновали в опасной близости комариную плешь, которую я распознал по особому хлюпающему звуку. Да однажды обдала горячим паром жарко. Примерно через полчаса гроза стала стихать. Я снова попробовал притормозить своих лошадок. Как ни странно, на этот раз получилось. Телега моя остановилась, я спрыгнул с нее, осматриваясь. Судя по всему, находились мы, рязко, азотлый запах, осок, а камыш, на краю большого болота. Впереди слева возвышалась какая-то серая тень. Я присмотрелся. Неужели дебаркадр? Точно. Вон борт железного поплавка. А вон обшарпанная двухэтажная надстройка из дерева. Каким ветром тебя сюда занесло? Я подвел повозку ближе. носом сам приткнулся к берегу. Его корма свободно покачивались на волнах. Начав истихать, дождь снова усилился. Я слез с телеги и толкнул Кораблева в бок. Слезай. «Что там?» — спросил Кораблев. «Приехали? Уже лагерь?» Я молча обхватил ученого за талию и поволок дома на болоте. Подсадил, помогая взобраться на борт. «Что это? Где мы? Куда?» Кораблев не сопротивлялся, но так и сыпал вопросами. «На дебаркадере!» Наконец ответил ему я и тут же об этом пожалел. Потому что град вопросов лишь усилился. Тут был и на каком дебаркадере, и откуда он взялся, и мы что, на реке? Дверь в двухэтажную настройку была не заперта, висела на одной петле. Внутри было темно, пахло плесенью и гнилым деревом. Голос Кораблева порождал глухое эхо. Он вертел головой по сторонам, хмурил лоб, будто что-то видел своими кляксами. — Ты знаешь, а я... — Заткнись! — сказал я ему, уткнул локтем бок и достал пистолет из кобуры. Ученый поперхнулся, а я прислушался. Мы стояли в коридоре, упиравшемся в большую комнату. Там было темно. В который раз я напомнил себе, что при следующей встрече с Ломтем нужно обязательно стребовать с него фонарик. Слева и справа осветились проемы кают без дверей. Я заглянул в одну. Свет поступал через большой иллюминатор. В комнате была ржавая пружинная кровать с кучей тряпья на ней. Стол, на котором был слой пыли толщиной с палец и пара стульев. Я завел Кораблева в комнату, усадил на заскрепевший стул. «Раздевайся!» – скомандовал я. «Выжми одежду, а то простудишься». И сам последовал своему совету. Разделся на трусов. Как мог, скрутил, выдавливая воду, в штаны и куртку. Носки повесил на спинку еще одного стула. Потер одной ступней от другую. Зябко. Кораблев тоже снял куртку, рубашку и стал их выкручивать. «Посиди пока тут». Попросил я ученого и прошел обратно в коридор. Снова прислушался. Тихо. Только барабанная дробь капель по полу и какое-то непонятное гудение вверху слева. Я всмотрелся в темноту большой комнаты. Ничего. Видимо, источник находится на втором этаже. Жаль было использовать спички для освещения. Но что делать? Я зажег одну и всмотрелся в курговорот теней, исполохав света впереди. Помещение было пустым. Бурые, почти черные от плесени стены, в которых зияли два проема с лестницами. Одна вверх, другая вниз. Я подошел к той, что уходила вверх. Спичка погасла и осторожно попробовал встать на первую ступеньку. Ни скрипа, ни треска. Выдержала. Ещё шаг. Ещё. Зажёг новую спичку. Лестница привела в такое же большое помещение, как и на первом этаже. Слева в углу светился, при этом совершенно не давая света, эдакий объёмный ромбик салатового цвета. Вроде бы такая фигурка «Октаэндр» называется. Гудение шло от него. потому как стояла эта штука на остром торце. Покачиваясь из стороны в сторону, она не падала. Ясно было, что передо мной незнакомый артефакт. И окружён он был аномалией алого цвета диаметром метра с полтора, тоже мне неизвестный. Надевать холодную, мокрую одежду или выходить наружу под дождём голышом, вырезать щёп, оторщаться и ковырять им незнакомую аномалию жуть как не хотелось. Ладно, решил я. Пока просто запомню место. Спустился обратно. Поколебался, не проверить ли вторую лестницу, ведущую в трюм. Оттуда пахло гнилью и плесенью бра вернулся в комнату Кораблеву. Тот тоже тоже разулся и разделся до трусов. Вертел в руках какую-то книжку. Я сначала не понял, потом удивился. Он же говорил, что ослеп. Ученый глянул на меня и смущенно улыбнулся. «Странные дела. Снаружи я видел, будто в инфокрасном свете теплые предметы выделялись на черном фоне, а здесь потихоньку стало все проясняться. Вот!» Он протянул мне книжку. «Записки о Шерлоке Холмсе. «Правильно!» — я молча кивнул. «По-моему, все дело вибрации, которая идет сверху. Ты ходил наверх? Что там?» Я пожал плечами. «Похоже, какой-то артефакт», — сказал Кораблев. «Надо будет потом глянуть». Я сел на заскрипевшую кровать, закрыл глаза, открыл и увидел, как ученый поспешно отвел взгляд от моего перекрученного тела. «Да блин, как же погано ощущать себя диковиной! А ведь ты, Кораблев, теперь зверушка подстать мне!» Хоть и чаша в колбу и в кунстокамеру для всеобщего удивления. Извини. Будто, услышав мои мысли, смутился ученый. И тут же продолжил. Тебя как зовут? А что? Ну, ты мое имя знаешь? Вернее, фамилию. А я вот хотел тебя позвать и понял, что не знаю как. Был немой. После раздумий сказал я. Теперь не знаю. Ну, немой так немой. Согласился собеседник. Очень приятно. Нет. Отрезал я не мой умер под выбросом. Тогда давай выберем тебе новое имя. Предложил Кораблев после паузы и, усмехнувшись, продолжил. А давай ты теперь будешь гробовщиком. Я равнодушно пожал плечами. Это я к тому, что саркофаг для тела уж больно на гроб смахивает. Продолжил ученый. Можно, конечно, назвать тебя саркофагером, но уж больно не по-русски получается. Я ж к чему веду. Ты у нас человек лошадный. Такой упряжки на всю зону больше не сыщется. С аномалиями... Опять же, ты управляешься не в пример многим. Как ты меня ловко из той карусели вывел. Так что, давай ты будешь к нам возить битые тела. Ну, те, что в аномалиях побывали. Желательно, еще живые. У нас и контейнер на базе есть соответствующий... В смысле, саркофаг. А мы тебе за это... Он говорил и говорил. Про науку и новые горизонты. Про невиданные методы и победу на неизлечимыми болезнями. но ну, я уже его не слышал. Дробь дождя за окном... Мирное покачивание на волнах дебаркадера, плюс то, что я, наконец, согрелся, завернувшись тряпью. Как было в таких случаях не уснуть? И я уснул.